10 января 1918 года, 28 декабря 1917 года по старому стилю, 10 часов 15 минут. Брест-Литовск, крепость, Белый дворец, он же бывшее офицерское казино. Утро 10 января в Брест-Литовске началось как обычно. Делегации высоких договаривающихся сторон прибыли в зал заседания к десяти часам, и туда же подтянулась делегация Украинской Центральной Рады, у которой сегодня намечался дебют. Казалось, ничто не предвещало ничего особенного, но не успел никто еще даже раскрыть рот, как за стенами здания раздался странный свистящий звук, и началась беспорядочная спорадическая винтовочная трескотня в которой почти сразу вплелись звуки, похожие на то, будто кто-то часто-часто рвал басовую струну на гитаре. Присутствующие, не исключая советскую делегацию, кинулись к окнам и узрели фантасмогорическую картину. Низко, над крышами казаром, скользили будто облизанные толстобрюхи аппараты с малюсенькими крылышками, непонятно каким способом державшиеся в воздухе. А из маленьких башенок в их носовой части вырывались дымные с огоньком трассы, мелкокалиберные магнитоимпульсные пушки. И там, куда эти трассы прилетали, все живое и неживое разметывалось в прах. И таких аппаратов, устроивших над Брестской крепостью свою адскую крусель, было как бы не два десятка любая попытка сопротивления одиночный винтовочный выстрел или не дай бог выставленный в окно пулемет вызывала со стороны самую яростную реакцию К обороне против внезапного наводнения с воздуха штаб восточного фронта германской армии не был подготовлен абсолютно Так что любители выскочить из казармы, пострелять по неожиданному явлению или открыть огонь, просто распахнув окно, закончились довольно быстро. Но еще до окончательного подавления сопротивления гарнизона в небе над крепостью появились три огромных клиновидных аппарата, каждый размером с лицепелин. Стремительно снизившись боевое десантирование, они неожиданно мягко спустились на землю. Два на плац перед зданием инженерного управления и еще один позади Белого дворца на берег реки Муховец. Едва эти летающие устройства утвердились на земле, из распахнувшихся в широкой части корпуса десантных ворот густо побежали обвешанные оружием солдаты в, зим... в зимней маскировочной форме никому неизвестного образца. На выпуклый глаз военных специалистов, которых на переговорах было вполне нормальное количество со всех сторон, каждый такой цепелиноподобный аппарат высадил в крепости никак не менее полка, в то время как функционирование штаба Восточного фронта обеспечивало не более пары батальонов, в основном тыловики, служащие по хозяйственной части и связисты. Возможность внезапного нападения в 180 километрах от линии фронта германским командованием просто не рассматривалась. Тем временем одна группа высадившихся солдат неизвестной армии направилась к кольцевой казарме слева от Белого дворца. Другие побежали к трехарочным воротам, третьи бросились к зданию инженерного управления, где, собственно, и располагался штаб принца Леопольда Баварского. А совсем небольшая компания пришельцев, не более роты, одетая в несколько иную форму, беленые полушубки вместо фуфайк направилась к Белому дворцу, где проходили переговоры. И в рядах этой команды шагал человек, державший в руке ярко сияющий обнаженный меч Архангела Михаила. Операция «Каменный гость» приближалась к своей кульминации.